Богородица. В нашем предании имя Пречистой связано со множеством прекрасных благочестивых легенд. Это понятно. Она наша жемчужина, наша радость, наша любовь. Но мне почему-то ближе безыскусность евангельских строк о ней. Образ простой кроткой девочки, чья жизнь не была с самого рождения окружена чудесами и знамениями, той, что от чистого и безыскусного сердца непривычного к чудесам, сказала Богу свое «да». Той, что жила не как хрупкая фарфоровая кукла в вате, окруженная и подстрахованная со всех сторон чем-то дивным, а как все, но была не как все. Совсем юной матери, которая росла и взрослела вместе со своим сыном. Громкие чудеса вокруг ее жизни, такой неприметной по Евангелию, красивый и звучны, но но может быть слишком яркий для нее, такой тихой, светлой и скромный. А попечение ангелов, чуть ли не от рождения, словно затмевает подвиг ее доверчивого человеческого «да». Рождение Пречистой – такое же настоящее, живое событие, как и событие нашей нынешней жизни. Не миф, не благочестивая, но искусственная легенда, не благоуханный вымысел, то, что действительно произошло. Она в самом деле родилась. Это точно такая же реальность, как и сегодняшний день. Пусть разнесенная с нами по времени, но предельно нужная и близкая нам. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал… Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел: "Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнёшь в чревеве и родишь сына, и наречёшь ему имя Иисус. Он будет велик и наречётся сыном Всевышнего" и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сера, Ба Господня, да будет мне по слову твоему!» И отошел от нее ангел. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 26 по 38. Мария, первый человек, чьи пути по-настоящему пересеклись, с путями Господними, чьи мысли сплелись с Его мыслями. Пречистая – первая Его церковь, первая Его причастница. Когда меня спрашивают, почему христиане так категорически против абортов, я отвечаю, потому что у нас есть благовещение. Господь облекся в плоть, став крошечным зародышем в лоне Марии. И в первый день ее беременности Он уже был с нами, был в тех нескольких клетках, которые составляют любого ребеночка в первые дни бытия, но был во всей полноте своего божества. Он пришел в мир прикровенно, неизвестный еще никому, кроме осиянной благодатью юной мамы. Невозможно усомниться, что младенец в очреве матери – человек, потому что невозможно усомниться, что Христос в очреве Марии был уже долгожданным Мессией, крестом, а не комком нервных клеток которым она могла бы распорядиться по своему усмотрению. Иисус во всем своем божестве пришел в мир тогда, когда на Марию снизошел Святой Дух. Так и любой малыш приходит в мир тогда, когда он зачат, а не когда рожден. Он с нами с того момента, как Дух Святой снизошел на Марию. Тогда он уже воплотился во всей своей полноте, став не потенциальным, а настоящим человеком.